Эмми всегда считала, что воскресное утро предназначено для лежания в постели, кофе и неспешных размышлений, и с недели выдалось тяжелое, то для блинчиков. После ужасного звонка от Джима накануне вечером, она решила, что сегодня именно такое утро, поэтому пока кофе фильтровался, приготовила тесто для своих знаменитых блинчиков, Надеясь, что в бутылке осталось еще достаточно сиропа, чтобы хватило на троих. Соки, обычно не интересовавшиеся готовкой, из не включала рыбу, терлась со ноги Эми, пока та ходила по кухне. Эми начала подозревать, что кошка назначила себе хранительницей очага в отсутствии Генри или просто пользовалась свободой. В любом случае, Эми радовалась ее компанией, хотя соки было не так, как с Генри. Начать с того, что кошка не любила гулять. и им не доставало ежедневного глотка свежего воздуха и возможности подумать. Она прикидывала, не пойти ли на улицу без собаки, но вся не могла собраться. Люк даже разрешил ей позаимствовать Дейзи вчера на перерыве, но его собака интересовалась белками и запахами куда меньше Генри. К тому же Эми жутко боялась потерять чужое животное и не могла расслабиться всю прогулку. Услышав об этом, Люк рассмеялся. «Значит, в следующий раз пойдем вместе», — сказал Эмми улыбнулась. «Это свидание», — ответила она. И следующие три часа думал о том, сколько смыслов он найдет в ее неосторожных словах, нечаянно сорвавшись с языка. Она покачала головой. «Надо сосредоточиться на готовке, а не сохнуть по разведенному доктору, который просто проявил к ней доброту, так как знал, через что она проходит». «О, блинчики!» Энтузиазма, с которым Клэр запрыгнула на стул, хватило, чтобы сделать утрами лучше и отвлечься от переживаний по поводу того, что сказала она Люку. Даже Жек казался не таким мрачным, когда протопал вниз по лестнице. Сын посмотрел на нее долгим взглядом. И Эми задержало дыхание, ожидая, что он тоже скажет. Очередную тираду по поводу отца или... Чем, черт не шутит, извиниться? Оказалось, не то, ни другой Сходить за воскресными газетами? — спросил он, уже надевая кроссовки. — Было бы хорошо, — неопределенно ответил Эмми. — К твоему возвращению я уже начну переворачивать блинчики. Воскресные газеты были еще одной семейной традицией. Жим любил по воскресеньям читать новости по бумажным изданиям, а не с телефона или планшета, как в остальные дни недели. джеку нравились обзоры мультиков фильмов и музыки а клар любил рассматривать шикарные фотографии в цветных вкладышах эми же нравились полчаса тихого семейного счастья воскресным утром когда они все вместе сидели за столом мы не покупали воскресную газет несколько месяцев сказал кклэр когда джек захлопнул с собой дверь после ну после папиного ухода да подтвердил эми не покупали но Здорово, что Джек предложил принести ее, правда? Ведь он обычно ходил за ней с... Она остановила саму себя, чтобы не сказать Генри, потому что для семейной идиллии недостает не только Джима. Эмми вздохнула и снова вернулась к тесту для блинчиков. И все сразу. Джек вернулся с газетами и с музыкальным журналом в придачу. Они с Клару за стол и погрузились в чтение. Эмми нагрела сковородку и приступила к жарке блинов. — О, смотрите! — Клара подняла повыше цветной вкладой, чтобы эми тоже могла увидеть. — Рождество в Винзорском замке! — Спорим, у них там суперские украшения, даже лучше, чем на деревьях, которые мы видели у Букингемского дворца. — Явно лучше, чем крошечная искусственная елка и под гирлянды из Астралиста у нас дома, — подумала Эмми. — Она даже... не успела вытащить из гаража того плетеного оленя, Клэр. Да и купленные шоколадно-елочные игрушки дети уже съели. Поглядев на дерево, эми поняла, что если они развесили бы все сладости, так даже не хватило бы. А искусственная гирлянда, которую эми обычно оборачивала вокруг перил, поредела. Скорее всего, в этом виноват Генри. Поэтому сейчас, глядя на нее, наполовину облетевшую и все еще ронявшую листья, Эми каждый раз вспоминала Генри, и тоска по нему вспыхивала с новой силой. А это глупо. Нельзя так раскисать из-за искусственных гирлянд. Клава продолжала охоть-яхоть над фотографиями из Вензорского замка. Эми нагнулась над ней, ставя тарелку с блинчиками на стол, и посмотрела. «О! Глянь на корги!» — вымежало сердце. Так они походили на Генри. «И дорги тоже очень милые». «Смотри, пёсик в короне!» — Клэр ткнула в страницу и нахмурилась «Подожди!» — она быстро перелистала страницы и нашла большую фотографию Корги в короне, на этот раз сидевшего на троне, как на стуле, и высунув язык, улыбавшегося в камеру. «Смотрите, Джек! Смотри, это Генри!» — сердцеми йокнула от слов Клэр и ее уверенность. «Разве это возможно?» «Но нет, нереально!» Генри, конечно, сбежал, но не мог же он каким-то образом добраться до Вензорского замка, правда? — Это просто корги, Клэр, — осадила Джек. — Конечно, он похож на Генри. — Он не просто похож на Генри. Он и есть Генри, — Клэр так безоговорочно поверила в то, что не смутилась ни на миг. — На нем даже ошейник, который я купила на прошлое Рождество. — Ошейник, — согласилась, — сами бы узнаваем. красный из искусственной крохотелии кожи, золотой пряжкой и золотым жетоном, на котором написано «Генри». Клэр сама откладывала деньги на покупку, чтобы песик тоже мог открыть рождественским утром особый подарок. Конечно, Генри куда больше заинтересовался собачьим шоколадом, который купил ему Джек, но все равно важна была сама идея. И в этом случае сходство. Эмя наклонилась ближе, Пригляделась к фотографии и увидела, что жетон с именем перевернут, поэтому прочитать его нельзя. Он здорово похож на Генри. Просто вылитый. Впрочем, Эмми никогда не умела, как следует, отличать одну собаку от другой, если они не стояли рядом. Как раз чуть не увела с дрессировочных занятий другого Корги, когда Генри был еще щенком. Наверное, не стоит ей в этом доверять. Эмми покачала головой. «Клэр, это не может быть он. Такое просто невозможно». «Почему?» — спросила Клэр. «Это же королевские корги. Мы потеряли его у Букингемского дворца. Конечно, может». А ты не думаешь, что королева заметила бы, если бы у нее вдруг появилась лишняя собака?» — спросил Джек. «Может и нет. Дворец-то большой. Клэр хваталась за соломинку, и все видели это. Вернее, все, кроме нее самой. «Я напишу ей». — Попрошу вернуть своего песика. — Напишешь, кому? — спросила Эми. — Стоп, ты хочешь написать королеве? — Да. Клар вскочила и побежала к ящику со всякой мелочевкой, где они хранили конверты и марки, вместе с использованными батарейками, неработающими фонариками, наполовину сожженными свечами для торта. — Хотя... — Нет, это глупо. — Очень глупо, — согласился Джек. принялся уплетать. целую стопку политых кленовым сиропом блинчиков, возвышавшуюся на тарелке. Клэр строго взглянул на сына. — В смысле, что пройдет слишком много времени, пока письмо привезут, она его прочитает? Вы же знаете, как работает почта на Рождество. У меня есть куда лучше. — Какая? — сразу напряглась Эми. — Я собираюсь сделать то, что делают все, когда надо привлечь внимание крупной компании или важного человека. Счастливо, — заявила Клэр, — напишу в Твиттер.